Уже стоя на улицу подъезда дома, где снимал апартаменты, я натянул на руки перчатки из мягкой, тщательно выделанной кожи и поднял глаза к окнам. Красноватые оцветы лампы тепло и мягко струились изнутри по стеклу. Несколько секунд я делал вид, будто вожусь с отворотами перчаток, пока не заметил, как по стеклу скользнула тень. Значит, Таня все-таки встала с кровати прокралась к окну, чтобы незаметно посмотреть мне вслед. Я зло плюнул. Видать, дело действительно простым не будет. Эльфы живут много дольше людей, почти как мы, выродки, а потому не признают ритуалов прощания. Какой смысл, если через год, два или десять жизнь снова сведет вместе? Исключение делается в двух случаях. На смертном одре, или же если вероятность повторной встречи ничтожно мала. Танис, конечно, или фейка лишь наполовину, однако обычаи и традиции лесного народа живут в ее крови. Значит, ничего хорошего в прощальном взгляде тайком устремленным на меня, не было. Так провожают последний путь. Мрачно надвинув шляпу на глаза, я повернулся и зашагал прочь, с тихим хрустом ломая тонкий лед, сковавший лужи и лужицы. Порыв холодного колючего ветра, сильно дернул плащ и выжил крохотные слезинки из глаз. Ничего, пробормотал о себе под нос. И если все так плохо, как полагают де франса и Таннис, ночь будет жаркой, и хватит об этом. Время поджимало, небо уже набрякло синевой, и на небосводе проклюнулись первые звезды. Темнело в блистательном и проклятом быстро. Ночь тяжело и уверенно наваливалась на горы, словно дородная любовница. Рассчитывать на экипажи гильдии перевозчиков, обычно шныряющие по городу тут и там, не приходилось. С тех пор, как я поселился на Аракан Тизис, извозчики почему-то объявили эту улицу чем-то вроде чумной зоны и старательно объезжали, точно опасаясь подхватить проказу. И это при том, что, клянусь, я ни разу не обидел ни одного из их бородатых братьев, ни монетой, ни кулаком. Смертных иногда трудно понять. По счастью, ниже по улице располагался небольшой постоялый двор «Рыжая толстуха» с собственной конюшней. Его хозяин по договоренности со мной всегда держал под седлом крепкую лошадь, способную унести даже мою тяжелую тушу. Я не особо люблю верховые прогулки, но если надо поспешать, выбирать не приходится. Седоголовый хозяин рыжей толстухи, уроженец лесистой арбарии понял все без слов, едва я появился на пороге. Он изобразил из дальнего угла нечто вроде почтительного полупоклона и коротко прикрикнул на одного из мальчишек-помощников, обломком ножа, выскребавшего поверхность стола. Тот судорожно сглотнул и, дрожа всем телом, выбежал на улицу, чтобы вывести лошадь из конюшни. Прежде чем выйти в ночь, я на мгновение задержался на пороге. Что слышно нового Айвана? На постоялом дворе часто останавливались иностранные купцы, путешественники или даже паломники, следующие поклониться мощам святых и проклятых, изобильно рассеянным по соборам и храмам Ура. Иногородцы или не знали о соседстве выродка, или не смущались им, не в пример жителям блистательного и проклятого. Так что хозяин Рыжей Толстухи не бедствовал, а мое негласное покровительство избавляло его от поборов как со стороны преступников, так и со стороны городской стражи. «Посему иметь со мной необременительные дела...» Арборийц почитал за благо. Редкий случай, надо сказать. Ничего особенного, светлый боярин. Тут же откликнулся Айвен, обращаясь ко мне на арборийский манер. В голосе его слышалось облегчение. Не имея возможности произнести здравицу в честь высокого гостя, как требовали традиции его страны, хозяин рыжей толстухи в начале разговора всегда чувствовал себя неловко. Разве только давеча паломники останавливались? Он почесал в затылке. Вроде обычные на вид ничем от прочих не отличаются, а только подспудно чувствуешь. Странны они какие-то. И что странного? Я внимательно посмотрел на арборийца. В том-то и дело, что ничего, светлый боярин. Айван развел пухлыми руками. Обычно паломники, они ведь все не от мира сего. Молитвы поют, о житиях святых рассказывают. К прочим постояльцам пристают норовя к своему обету склонить. Или на худой конец пытаются свои обереги до да талисманов сучить. А эти... Тихие, незаметные, словно лишний раз на глаза не хотят попасться. Рясы длиннющие, по полу метут, капюшонные на самый подбородок опущены. Да, по-прежнему стоя в дверях, я задумчиво потер подбородок. На первый взгляд ничего странного в паломниках Айвана не было. В уре блистательном и проклятом, где так много национальных общин с их причудливыми верованиями, а также строгих церквей и черных храмов, человек, закутанный в рясу или монашеский клобок, ни удивления, ни подозрения не вызывал. Посему многие темные личности из тех, что на хлеб насущный зарабатывают шпагой и кинжалом, любили прятать свои гнусные лица, прикидываясь осененными верой личностями, и ничуть при этом святотасту не страшились. Сколько их было? В первый день с полдюжины. Потом еще четверо подошли. Всех постояльцев не распугали, мерзавцы. Купец вот Тарнийский стоял с товарищами торговыми, косился-косился на них, да и съехал у греха подальше. Но только до его товаров им, похоже, дела не было. Они сигнал какого-то ждали, или знака, а сегодня утром еще двое пожаловали, после чего паломнички и все и братья и вымелись. Правда, заплатили чин по чину, не обидели. «Значит, не меньше дюжины», — уточнил я. «У меня побывало не меньше дюжины», — подтвердил иван поеживаясь от холода. Ветер, задувающий в открытую дверь, с усердием выгонял из рыжей толстухи тепло. Я сделал вид, что не замечаю этого неудобства, сверля хозяина постоялого двора пристальным взглядом, не забыл ли еще чего э позволите еще слово молвить, светлый боярин? Природная говорливость арборийца взяла верх над пиететом перед выродком. Дождавшись моего кивка, он затараторил По мне, так из них такие же паломники, как из меня танцовщица. Паломник, он как идет, ногами шаркает, спина скрючена, да плечи ссутулины. Дорога долгая, ведь не щадит никого, а эти двигаются, как молодцы двадцатилетние. Шагают легко». А когда думает, будто никто не видит, плечи разворачивают и спину выпрямляют. И за раз чуть не вдвое увеличиваются. У меня глаз наметанный, и я и в дружине своего господаря, и в солдатах походил. Что скажу, у нас в Арбарии богатыри родятся нечета здешним городским хлыщам. С тобой, светлый боярин, им, конечно, не сравнится А вот любого уранийского пижона в бараний рог скрутить – плевое дело. Так вот эти вахлаки в рясах никому бы из наших не уступили». «А если они такие странные, чего не донес, куда следует?» и «Я и донес», — кисло признался Айвана. «Да только затянул малость. С позаранку мальчонку отправил в казармы городской стражи, а пока те явились, паломников след простыл. Только описание с меня господа стражники и взяли». Я хмыкнул и перенес ногу за порог, намереваясь оставить постоялый двор его словоохотливого хозяина, как вдруг замер, застигнутый неожиданной мыслью. «Честь по чести расплатились, говоришь?» «Именно», — кивнул Айван и тут же поправился. «Конечно, не так щедро, как ты, светлый боярин. Серебром платили?» Мой вопрос смутил их хозяина, постоял у двора. В нем проснулась подозрительность, свойственная любому торгашу, чьими деньгами интересуется посторонний. с «Серебром?» – неохотно признал арборец. «А ну, покажи пару монет», – приказал я. Айванский с лицом и нехотя приблизился, шарив в объемистом кармане засаленного передника, охватывавшего его дородную бочкообразную тушу. Наконец он вытащил руку и бегал, глянув на деньги, Протянул меня два тонких серебряных кругляша. Как велел, пара монет, не больше, не меньше. Монеты оказались самыми обычными. Профиль королевой матери на одной стороне, уранийская шестизубая корона на другой. Покатав обе по ладони, я вернул их Хайвану и, повернувшись, хлопнул дверью. На улицу же вовсю приплясывал посиневший от холода мальчишка, держа под усцы крепкую пегую кобылу с крупной тяжелой головой и широкими копытами. Сунув ему медяк, я отстегнул от поясного ремня перевязь с двумя из четырех пистолетов и перекинул ее поперек седла, приторочив так, чтобы оба оказались под рукой, после чего взгромоздился в седло. Кобыла недовольно схрапнула и даже чуть присела под неожиданным весом. Монеты. Ничего в них странного не было. Чистое серебро, нетронутый гурт, даже чеканка свежая. Изображения не успели пообтереться, да и сами монеты истончиться. Только в этом-то ничего и странности. Откуда у людей, пришедших издалека, проведших в пути, ни один день новенькие монеты, не так давно вышедшие из-под чеканного пресса в Уре? К монаршим чертогам, чьи тысячи оконные крылья вольготно разметались в восточной оконечности блистательного проклятого на взморье, густо облепленном виллами и поместьями уранийской аристократии, можно было проехать по Королевскому тракту, главной улице Ура. Даже ночью она производит впечатление. Широкая, ровная, трудолюбиво выложенная дробленым камнем и усаженная по бокам столбами фонарей, украшенных причудливым литьем. Раньше фонари заправляли масло, но в последнее время в целях экономии магистрат принял решение заменить светильники на новомодные гномьи лампы, горевшие годами, не требуя ни топлива, ни фитилей. Такие лампы давали призрачный голубоватый свет, похожий на лунный, из-за чего ночью всегда казалось, будто над трактом Низко свесившись, висит полная луна. И все же куда большее впечатление королевский тракт производит днем, когда он заполнен бесконечным потоком людей, снующих туда-сюда, спешащих по делам или, наоборот, убивающих время вальяжной прогулкой. Постояв каких-то 10 минут, не двигаясь с места, можно увидеть представителей всех слоев общества, какие только есть блистательным и проклятым. От величественных грандов и важных нобелей до последних нищих попрошаек, тайком выпрашивающих милостыню, побираться на тракте запрещено. Если не обращать внимание на легкую извилистость, свойственную любой дороге или тропе, проложенный человеком, тракт кажется довольно ровным, без резких поворотов и изгибов. Лишь в одном месте он боязливо и испуганно, совсем не по-королевски, выгибает свой хребет, не решаясь приблизиться к самой зловещей и запоминающейся достопримечательности Ура. Разлом. Черные трещина в земле, похожие на уродливый шрам, оставленный на теле города. Почти полторы мили в длину и футов полтораста в самой широкой его части. О каков разлом в глубину точно не мог сказать никто. Шрам на теле Ура оставил тот, кто создал этот город более двух тысяч лет назад, согнав в одно место сразу несколько разрозненных и полудиких человеческих стад, дабы заложить основу своей будущей империи, густо замешанной на страхе и крови. Уран, рычащий король, глава клана батаря некогда самой могущественной свирепой семьи Древней Крови, величайший из выродков, равного которому не было ни до, ни после. Сегодня почти никто из смертных не помнит его имени, только самые заядлые еретики и магистры монашеских орденов, хранящих древние знания. После гибели Урана любое упоминание о нем было предано анафеме, как и сама история возвышения и падения Батори. Но мы, дети Лилит, все помним. Мы помним, как жестокость и кровожадность Урана оказалась столь велики, что их не смогли вынести даже прочие выродки, А может, они просто позавидовали безграничной власти, сосредоточенной рычащим королем и прочими батаре в своих руках. Два семейства, Слоттера и Морвейны, выступили против Уронова в войне, равной которой не велось сотворение мира и после, вплоть до самой войны кланов, окончательно подорвавшей мощь детей Лилит. Дым от древней крови возносился к небу столбами, а кровь смертных, погибавших в битвах тысячами тысяч, переполняла реки и озера. Кланы, восставшие против рычащего короля, поддержали другие семьи, менее сильные, но ничуть не менее амбициозные. Урону же удалось привлечь на свою сторону лишь нескольких изгоев. Свирепые могущие батари практически в одиночку сражались против доброй половины всей древней крови. И как сражались? Едва ли в кланах, выступивших против них, уцелел каждый третий. И все же война окончилась с сокрушением империи Урона. Все батари были истреблены, и пал и сам рычащий король, даже после смерти, продолжая изрыгать проклятие и насылать гибельные чары на головы своих врагов. Разлом стал последним могучим колдовством Урона. Незаживающая рана на теле планеты, перечеркнувшая поле битвы и увлекшая вниз бесконечность как рычащего короля, так и многих его победителей. Патриарх Эторн рассказывал, что спустя долгие недели после решающей битвы из разлома доносились крики – то стенали души, разрываемые ураном, сломленным, побежденным, мертвым, но все еще ярящимся в неукротимом гневе. И никто не дерзнул прекратить их страдания, пока крики не стихли сами. Никто еще долго не посмел приблизиться к разлому, по обе стороны которого вымерла и обратилась в камень и черную пыль все живое. Измученные победители отступились и ждали, пока голоса их собратьев не смолкнут, а грозный рык безумного короля не прервется. С тех пор минули многие века, но и по нынешний день никто, даже и Торн Слотер, старейший из выродков, патриарх самого могущественного клана Древней Крови, не знает точно, есть ли у дьявольской щели дно, на котором мог бы упокоиться рычащий король. Из-за разлома королевский тракт делал большой крюк на пути к монаршим чертогам, что значительно увеличивало продолжительность пути. Сократив пути, проехав вдоль страшной трещины, можно было сэкономить по меньшей мере полчаса. Но даже я такой не решился, а уж это о чем-то говорит. Как часто водится, опасность таилась не там, где ей по здравому разумению надлежало обретаться. Так что, пожалуй, стоило все-таки срезать вдоль разлома. Эта мысль придет ко мне позже, примерно через секунду после того, как человек в черном, отлепившийся от угла большого трехэтажного дома, шагнет на переезд лошади, и правая рука темного силуэта будет казаться длиннее левой, чему причиной зажатывания пистолета. Из-за широкого навеса над крыльцом дома тени его углу скопились очень густо. Даже обостренному зрению выродка не удалось разглядеть засаду. К тому же мерзавец предусмотрительно вывернул гномью лампу из ближайшего фонаря. Расположение он выбрал удачно, сознанием дела. Здесь не было лавок и магазинов. Мощенная камнем дорога заметно сужалась и слегка поворачивала, образуя место глухое и малолюдное. Черный человек буквально вырос в сгущающихся сумерках перед лошадью, ухитрившись застать меня врасплох. Меня, черт подери, с этого ублюдка Слоттера, гордящегося умением в последний момент взять и успеть сделать невозможное. Двигаясь легко и неуловимо быстро, он в мгновение ока оказался рядом, выбросил свободную руку, хватая лошадь за узду, принуждая захрапеть и остановиться. Опешив от неожиданности, я все же отреагировал моментально. Не стал терять времени, пытаясь выхватить пистолет, ясно же, не успею возвести курок. А вместо этого попытался садануть с биро ногой, обутый в тяжелый, подбитый гвоздями ботинок. Кровь и пепел. По какому-то злому умыслу судьбы нога застряла в стремени. Меж нападавший действовал чрезвычайно хладнокровно, продолжая одной рукой удерживать лошадь за узду. Он мощным рывком, поворотивая ей голову, приставил пистолет к уху и выстрелил. Оглушительный грохот разорвал вечернюю тишину. Животное взбрыкнуло и завалилось на бок вместе со мной. В падении я попытался вытащить ногу из клятого стремени, но преуспел в этом только наполовину. Тяжелая туша кобылы с шумом припечатала меня к каменной мостовой и забилась в агонии, грозя растереть мышцы, и неровную брусчатку брусчатку. фес шпаги злобно уткнулся в бедро, едва не заставив взвыть от боли. Но все это меньше из зол. Главным же оставался наемный убийца, который, расправившись с лошадью, собирался приняться из-за ее всадника. Разряженный пистолет с лязгом застучал по камням, зато в темноте и клубящейся пороховой дымке тускло блеснуло жало длинного искривленного ножа. Не рискуя заходить спереди, убийца поставил ногу прямо на бок кобылы, намереваясь перегнуться, чтобы ударить в пах или живот, но вместо этого сам получил страшный удар свободной ногой в грудь, да такой, что отлетел в сторону, мгновение скрывшись из виду. Используя короткую заминку, я вырвал под сумка громовой здоровенный пистоль с двумя спаренными стволами и взвел курки. Стрелять лежа на боку, да еще и будучи полупридавленным тушей кобылы, не лучший вариант. Да только убийце для выполнения своего замысла требовалось приблизиться на длину собственного ножа, а с такого расстояния промахнуться невозможно. Он без сомнения услышал хруст взводимых курков, а потому не торопился вскакивать на ноги. Остался лежать, припав к земле и прикрывшийся пистолета брюхом кобылы, чьи конвульсии становились все тише. Я тоже не рискнул приподниматься, опасаясь ловко брошенного ножа. На Но какое-то время мы оба затихли, располставшиеся на камнях, разделенные тушей животного, жадно прислушиваясь к шорохам, производимым друг другом. У убийцы, понятно, тактических вариантов было больше. Пока чертова кобыла громоздилась на моей ноге, мне оставалось только ждать его действий. А лучше спровоцировать их. Я поднял руку и загнул кисть и вслепую послал пулю в темноту. Грохот выстрела заглушил хлесткий шлепок свинцового ядра амостовую. Теперь убийца должен полагать, что мой пистолет, как и его, разряжен, и поторопиться напасть, прежде чем я извлеку второй. Надеюсь, для него будет сюрпризом дополнительный ствол громобоя и еще одна пуля, забитая в него. Довуствольные пистолеты даже ури редкость. Удаляющийся топот ног стал ответом на мои ожидания. Убийца воспользовался пороховым дымом, заславшим мне глаза, чтобы ретироваться. Малый действительно был профессионалом в своем деле. Умение прикинуть силы и вовремя отступить при плохом раскладе, позаботившись о том, чтобы не получить пулю в спину, как раз то, чего не хватает многим головорезам, подрежающимся выполнять грязную работенку. Большинство из них излишне полагаются на везение и собственную удаль, и в результате рано или поздно принимаются отплясывать с пеньковой веревкой. А бывают и худшие варианты. Я скривился. Исключено даже, что главной целью нападавшего была все-таки именно лошадь, а не ее всадник. А такое могло быть сделано с одной единственной целью – помешать мне поспеть к монаршим чертогам до завершения вечерней мессы. Когда отзвонит последний колокол, Виконт, как его там де Франсак, решит, что не сумел снискать моей помощи и отправиться на маскарад в одиночестве, встречать свою судьбу и неминуемую смерть. Шесть герцогов вада. И я не сказал ему ни да, ни нет «Однако взял задаток, который, чего доброго поутру, будет некому возвращать, а это обязывало. У Сета Слоттера не так много принципов, но те, что есть, блюдутся свято, и главное из них, и я всегда отрабатываю заплаченные мне деньги». Поморщившись, я подтянул свободную ногу и, почти уткнувшись коленом в грудь, упер подошву ботинка в холку мертвой кобылы, намереваясь отпихнуть ее труп в сторону. Обычному человеку было бы нелегко таким образом сдвинуть многопудовую тушу животного, но выродки значительно превосходят смертных телесной мощью. А я, ко всему прочему, уродился на редкость крепким молодцем. Лошадь ли сползла с моей ноги, мягко шурша, шкурой по камням, я ли выпался из-под нее, обдираясь в брусчатку, даже через толстую кожу штанов, но только спустя несколько секунд я уже стоял на ногах, массируя пострадавшую конечность. К этому времени по улицу вовсю грохотали шаги подкованных сапог. По дальним стенам заметались тени, кривые, неровные, длиннорукие. Нахмурившись, я подтянулся, было за вторым громобоем, все еще притороченным к седлу, но тут же успокоился. За спинами приближающихся силуэтов трепетали квадратные плащи знакомого покроя. Плюс двое из бегущих держали в руках фонари, чего никогда бы не стали делать наемники, предпочитавшие держаться в тени. Подоспела городская стража. На королевском тракте редко случались преступления, да и те в массе свая мелкие кражи, совершаемые мальчишками, шныряющими в толпе. нападение грабителей или даже убийц считались большой редкостью, неслыханной дерзостью, граничившей с оскорблением его королевского величества. Впрочем, истинной причиной законопослушания являлись, конечно, неуважение и благоговение народа перед монаршей особой, а частые патрули, прочесывшие тракт днем и ночью, особенно ночью. Вот и сейчас молодцы в мундирах городской стражи оказались не так далеко и, едва заслышав выстрелы, поспешили на выручку попавшему в беду горожанину, на бегу придерживая шпаги. Не сомневаюсь, зная, ни к кому на самом деле торопится помочь, тут же умерили бы свой пыл. — Оставайтесь на месте и немедленно бросьте пистолет, — переходя на шаг, приказал один из стражников. — Что здесь произошло? — На меня напали, — хмуро ответил я. — Застрелили мою лошадь. — Вы не ранены? — Нога побаливала, но, естественно, я не стал уведомлять об этом стражников. Их было четверо, все в темно-синих мундирах и квадратных, коротко обрезанных, чтобы не сковывать движение в плащах. На троих плащи были синими, как и мундиры, но четвертый, тот, кто заговорил со мной, носил малиновый плащ. Он не поворачивался ко мне спиной, однако любому у Ури известно, что позади на плаще всенепременно выткан серебром странный меч с двумя клинками, расходящимися в разные стороны из одной рукояти. На том клинке, что глядел вверх, струилось вязью слова оберег он глядел клинок с надписью «Кара». «Беречь и карать» — девиз псов правосудия, старших офицеров городской стражи и, пожалуй, лучших бойцов во всем блистательном и проклятом. Лучших и смертных, конечно. Тем временем офицер жестом приказал одному из стражников поднять фонарь, направляя его неровный свет мне в лицо, и на мгновение сбился с шага. Узнал. «Милорд», — неопределенным тоном произнес он, не пытаясь сопроводить свое обращение приветственным жестом. «Да-да», — офицер махнул рукой я, — «оставим этикет. На меня напали минуту назад. После неудачной попытки забрать мою жизнь, нападавший бежал, удовольствовавшись жизнью моей лошади. Убийца был одет во все черное, лица мне разглядеть не удалось. Кажется, он измазал его сажей. Вон там валяется брошенный пистолет. Никаких претензий и пожеланий городской страже у меня нет. На возмещение ущерба не претендую». Хотите, ищите ветра в поле. Побежал он, как мне показалось, в ту сторону. Там между домами есть проход. Только боюсь, сейчас вам его уже не догнать. Больно резвый». Двое других стражей также сообразили, кто перед ними, и остановились за несколько шагов до нас. Только один, совсем юный и по всему, видать, неопытный, смело полез вперед, держа перед собой фонарь, с яростно бьющимся внутри языком пламени. Крепкий и плечистый он косился на своего командира и прямо-таки горел желанием проявить служебное рвение. Численное превосходство и присутствие пса правосудия позволяло не смущаться не моих габаритов, ни внушительного арсенала, коим я был увешен чуть не с головы до ног. Но офицер не спешил разделять энтузиазм подчиненного. «Убийца!» — глядя мне в глаза, произнес он. «Вы хотите сказать, что тот, кто отложился на такое, что он был один?» «Безусловно». «Милорд, вы полагаете, он знал, кто перед ним?» — помеддов спросил пес. «А есть основания думать». Один из двух умудренных жизнью стражников шагнул вперед и, схватив молодого за край плаща, потянул к себе. Двух слов, нашептанных на ухо, хватило, чтобы перед моим лицом остался лишь один фонарь, а служебное рвение, которым буквально бурлил крепыш в синем мундире, куда-то испарилось. Изменившись в лице, он скользнул за спины товарища и попытался за ними затеряться. Но пес правосудия стоял на месте, не торопясь убираться с моего пути. «Я спешу, офицер, и все, что посчитал нужным, вам уже сообщил». Тихо с нажимом произнес я. «Вы чего-то еще от меня ждете?» Поколебавшись, офицер отступил назад и в сторону. «Не смею задерживать, милорд. Мы осмотрим место происшествия попытаемся найти человека, напавшего на вас. Есть только один вопрос. Побыстрее, пес. Тот, кто напал на вас. Чья кровь в его жилах?» Теперь настала очередь помедлить с ответом мне. Я действительно плохо рассмотрел нападавшего, но не мог не отметить, что тот не выделялся широкими плечами и могучим телосложением. Тем не менее, рывок, каким он заставил лошадь повернуть морду, чтобы приставить пистолет к ее голове, сделал бы честь любому силачу. В то же время перемещался и действовал убийца ловко, быстро и плавно, как танцор или даже цирковой акробат. Мышцы отнюдь не сковывали его движений. Такой прытью вполне мог похвастаться другой выродок. Чья кровь? В вопросе пса правосудия крылся один единственный подтекст. Он хотел знать, не вмешивается ли в разборку двух носителей древней крови. В такой ситуации офицер городской стражи мог с честью остаться в стороне, не подвергая опасности ни себя, ни своих людей. Если два бастарда лилит пускают друг другу дымящуюся и воняющую серой кровь, это их и только их дело. Закон тут ни при чем. Он все-таки для людей, а не для выродков. Я усмехнулся. Не исключено, пес, совсем не исключено. После чего он нагнулся, снял с седла перевязь с пистолетами и, перебросив ее через плечо, быстрым шагом двинулся прочь. Выстрелы, безусловно, распугали всех на пару кварталов в обе стороны тракта. Но если повезет, через какое-то время все утихнет. и Еще представится шанс поймать свободный экипаж и успеть навстречу с Виконтом да Франсаком. Теперь в этом деле у меня появился свой интерес. А злой Рок, Фатум, незадачливого дипломата из лютеции мы теперь разоблачим быстрее. Достаточно только узнать, кому Виконт успел сболтнуть, что идет просить моей помощи, или у кого наводил обо мне справки. Ну а дальше все просто. Кулаки, охаживающую физиономию, кинжалы, щекочущие ребра и это упертые в чей-то породистый нос. Будучи правильно поданными, эти аргументы вполне располагают любого собеседника к внятным ответам на все поставленные вопросы. Смущало только одно. Не попахивает ли в самом деле судьба Виконта де Франсака древней кровью? Если кто-то из кланов сунул нос в политические дрязги, история не сулит ничего хорошего. Ни Виконту, ни всему Уру, блистательному и проклятому. Теперь, когда в игру вступил я, и обладателю носа, пожалуй, тоже.